А что нам скажут карты? Итак, окна нет. Остались только фотографии и короткое видео, где загадочный дом виден во всей красе. Честно говоря, я уже начал сомневаться, есть ли смысл копать дальше. Но это же так классно. В свободный тихий вечер, жена и сын уехали к тестью на юбилей, поэтому вечер тихий, сесть на кухне с любимым ноутом и озадачиться какой-нибудь проблемой вселенского масштаба. Я решительно открыл яндекс карты чтобы взглянуть на то место, где, вроде как, должен быть этот самый дом. Яндекс в режиме спутника показал мне гипермаркет и стройку, которая на этом снимке была еще в самом начале. Я примерно прикинул, где находится окна кафе. Значит, дом должен быть прямо там, где на карте виден котлован будущей высотки. Кстати, на карте есть улица, которая упирается в стройку. Называется она Лесная аллея. Странно потому что никакого леса тут нет. Но такое говорящее название не могло взяться само собой. Наверняка там когда-то лес был. И я полез искать в интернет старые карты. Нашел карту 1979 года издания и обнаружил на ней много интересного. На этой старой карте вместо гипермаркета была обозначена промзона, окруженная зеленым цветом. Вероятно, остатки леса, который там когда-то был. Лесная аллея выглядела вполне достойно. Широкая проезжая часть и пешеходная зона в обрамлении того же зеленого цвета. А вдоль лесной аллеи на карте обозначены домики. Сейчас ни одного из этих домов нет. Вместо них стоят многоэтажки. Я решил совместить эти две карты. Я, конечно, не спец по обработке изображений. Пришлось повозиться. Но когда все технические вопросы были решены, и две карты наконец-то ровнёхонько совпали по ключевым точкам, я с удивлением обнаружил, что один из домов по лесной аллеи как раз приходится на котлован возле гипермаркета. Вот это открытие. Конечно, непонятно, как выглядел этот дом, но что-то мне подсказывало, что он именно такой. Двухэтажный, желтоватый. Или мне хотелось, чтобы он был именно такой. В общем... Я скинул Любе итоговую картинку с наложением двух карт и принялся ей звонить через WhatsApp. Люба ответила быстро. Но на видео она выглядела неважно. идея она уловила сразу. Изображение из прошлого? Только этого нам не хватало. Но идея, конечно, интересна Хорошо бы узнать, как этот дом выглядел в прошлом веке. Но как это сделать? И тут вдруг Люба поинтересовалась. Не попадался ли мне на улице высокий седой старик в черном пальто? Я удивился, с чего бы это? Но, честно говоря, у меня нет привычки разглядывать прохожих, поэтому Любе я ничего не мог ответить. Ну и ладно, сказал он. Забудь, это я так просто вспомнил. И еще Люба сообщила, что завтра вечером поедет отдавать осколки стекла. Знакомый химик был в отпуске и только завтра появится. Про старика я тогда не стал у нее уточнять, но какое-то неприятное тревожное ощущение у меня осталось. И, как показало дальнейшее развитие событий, это ощущение было не зря. А тогда я даже хотел было позвонить Димону, это муж Любы. Они были на грани развода и не общались последнее время. Но не позвонил и позже пожалел об этом.